Но кое-где уже слышались голоса против самосожжения. «Батюшки миленькие!» — умолял отец Мисаил. «Добро ревновать по Боге да знать меру! Самовольно мученичество неугодно Богу! Един путь Христов! Не взятым утекать, взятым же терпеть, а самим не наскакивать! Отдохните от ужаса, бедные!» И неистовый отец Трифилий соглашался с кротким отцом Мисаилом. «Не полено есть, чтобы ни за что гореть! Ужли же, собравшись, якось свиньи в хлеве запалитесь!» «Бессловесие глубокое!» — брезгливо пожимал плечами отец Ерофей. Мать Галендуха, которая уже горела раз да не сгорела, вытащили и водой отлили. Устрашала всех рассказами о том, Как тела в огне пряжатся и корчатся, Голова с ногами Аки вервью скручивается, А кровь кипит и пенится точно в горшке варева, Как после гари тела лежат, В толстоту велику раздувшись и огнем упекшись, Мясом жареным пахнут, и же целы, А за что не потянешь, то и оторвется». Псы ходят, рыло зачернивший, Печеных тех мяс жрут окаянные. На пожарище смрад тяжкий исходит долгое время, Так что невозможно никому пройти, не заткнувши носа а во время самой гари вверху пламени видели однажды двух бесов черных наподобие эфиопов с нетопырьими крыльями, ликующих и плещущих руками и вопиющих, наши, наши есть. И многие годы на месте том каждую ночь слышались глазы плачевные «Ох, погибли, ох, погибли!» Наконец противники самосожжения приступили к старцу Корнилию. «По что сам не сгорел? Когда-то добро вам бы, учителям, наперед! А то послушников бедных в огонь пихаете, Животишек ради отморных себе на разживу! Все-то вы таковы, саможжение учители! Хорошо, хорошо, да иным они вам!» — Бога побойтесь, довольно прижгли, хоть останки помилуйте.